«Чего шумишь?» Фетисов говорил так, словно с трудом понимал собственные слова. И Стопник кинул на деревню. «Это Молохач, дядя?» «Ну? А ты что, кузнец?» Оглядев кожаный фартук, спросил Фетисов. «Может и так», — легко ответил Стопник. Из-под фартука торчала рукоять пистолета. Фетисов с опаской изыркнул на жену, притянул к себе сына. «Не боись». Сказал истопник. Я тебе, барина, привяз. А, -а, а. Праздник, нерешительно ответил Фетисов. В бане стоял жаркий туман, гудел в печи огонь. Ушаков лежал на скамье Фетисов, охаживал его дубовым веником. И Стопник сидел у стены, пил квас, посматривал в мелкое оконце. На дворе Фетисова седлала гнидую кобылу. Думаю, какого барина? — говорил Фетисов, с азартом охаживая Ушакова веньком. — А это вон, а наш! — улыбнулся. — Что, Дмитрий Кузьмич, хорошо? Дома-то? Истопник продолжал смотреть в окно. — Зря стараешься, — сказал. — Не чувствует он. — Я барина завсегда парил, — сказал Фетисов. — Хотя он мне уже и не барин. Истопник поглядел на него с удивлением. — Это как? — — А так, — сказал Фетисов, — он нам вольную дал, с бумагами, как положено. Он наклонился и провел пальцем перед глазами Ушакова. Тот следил за пальцами. — И землю, и дом нам свой отписал, — продолжил Фетисов. Ушаков отвлекся от пальца, поглядел на Фетисова. И стопник повернулся к окну, во дворе макарка влез на кобылу, ударил голыми пятками в светлые бока. Фетисова концом платка утерла. Мокрый лоб. Истопник покачал головой. «Дмитрий Кузьмич!» С тихой досадой проговорил. «И землю, и дом!» «С чего вдруг?» «Как бунт в Петербурге пересекли, Сказал, что уехать желает!» Фетисов напрягся, вспоминая. А... «В Америку." Истопник, не торопясь, Вылил воду из дубовой шайки себе под ноги. «Где это?» «Тихо, вот и я не ведаю», — сказал Фетисов, оплеснул квасом в огонь. «Люблю, когда квас в огонь хлебушком тянет». Он с наслаждением вдохнул пар, закрыл глаза. Истопник ударил его шайкой по голове. Фетисов тяжело рухнул. Истопник ухватил Фетисова под руки, взвалил на скамью, взяв из подни, обмотал вокруг его шеи и привязал к скамье. Ноги прихватил штанами. Подошел к окну, осмотрелся на опустевшем дворе лужи сливались в одну пытались стать озером хляби хляби истопник прихватил чарку с квасом сел рядом с витисовым в детстве я мамку часто спрашивал когда дождь шел почему я это говорю много воды а пить все равно хочется а мамка смеялась отпил не торопясь задал ты мне задачку дмитрий кузьмич квас полился. На спокойное лицо Фетисова. Тот дернулся, задышал, глянул мутно. Истопник вытер с лица банный пот. Мальца за урядником послали. За каким урядником? прохрипел Фетисов. Развяжи. Истопник пододвинул скамейку к огню. Фетисова опалила голову. А заорал он. Истопник отодвинул скамью. Фетисов рыча от страха замотал дымящейся головой. Что-что опарить я умею? И стопник полил голову Фетисова квасом. Сейчас хлебушком потянет. Послал, сдался Фетисов. За урядником. Послал. Далече, до урядника. Пятнадцать верст. Тогда можно не торопясь, сказал стопник. По что барина продал? Врядник сказал, что наш Дмитрий Кузьмич теперь убийца. Фетисов выплюнул зуб. А еще сказал, что из самого Санкт-Петербурга за ним люди едут. Даже карету деревянную с решетками приготовили, чтоб показано, как Емельку Пугачева в столицу отправить и там четвертовать. Это и значит, расстараться решил. На свободе-то. Живем как с подручней. И стопник глядел приветливо, задумчиво чесал нос. — Не мог он вам земли и дом оставить, — сказал. — Я бы знал. — Продали, небось, землиц-то. На окраине вон дом ставит, вся деревня в раскоряку, а там сруб свежий. — Торгуем потихоньку, — проговорил Фетисов. — Зачем нам столько? Истопник наклонился к нему и спросил тихо. — А деньги где? Фетисов отвернулся. Истопник медленно придвинул скамью к печи. «Стой! Стой!» — сказал Фетисов. Истопник потянул скамейку на себя. «Ну, отпустишь?» «Да», — сказал Истопник. «Христом Богом!» Истопник кивнул. Фетисов облизал губы. «За иконой Пресвятой Богородицы. В доме. Только не мои это деньги. Общие. Землицу продали, все, что за врагом и до реки». «Да». Истопник все смотрел, ждал. «И дом мне барин тоже не отписывал!» Фетисов возвысил голос. «Слышь, Дмитрий Кузьмич, каюсь!» «А что, барин и правда в Америку хотел?» — спросил Истопник. «Вот тебе крест!» Истопник улыбнулся, покачал головой. «И где же она?» «Где-нибудь непременно имеется!» Истопник продолжал улыбаться пустыми своими глазами. «Ну и глупый же у тебя видок, дядя!» Фетисов облегченно усмехнулся. «Так я же...» И стопник силой налег на скамью задвинул Фетисова в огонь по самые плечи. Фетисов закричал, обмочился, задергался, задымил, вскоре затих. Тело его обмякло. Ушаков смотрел в потолок. В бане вкусно пахло горелым хлебом и мясом. Рука из стопника лежала на груди Фетисова. Эш ты!» — сказал. «Морда, что твоя головешка, а сердце все стукает». Дальние от столиц города всегда жили своей особенной жизнью. Откуда-то появлялись люди. Кто-то строил, кто-то торговал бесполезным или воровал ненужное. Кто-то пил и случалось по ночам, кричал под окнами так, что горожане думали, о начале нового Пугачевского бунта. Градоначальники же с удивлением взирали на происходящее. Дом городничего Новоржива был границей его понимания. Каменный двухэтажный с колоннами, мезонином, резным балконом. Его окружал чахлый, отяжелевший под дождем яблоневый сад, за которым виднелись низкие домики и кривые дороги городка. В большой зале стол был сервирован на восемь персон. За столом сидели башняк, Городничий Петр Никодимович, женой Даная Львовной, их дети, семнадцатилетняя Дарья Петровна, десятилетняя Митя и Вера, которой недавно исполнилось пять. Полетмейстер Фома Фомич Донников, огненно-рыжий, лет тридцати, с умными, но чересчур круглыми глазами, казалось, силился увидеть в тарелке то, чего глазами увидеть нельзя. Вера улыбалась башняку. Во рту у нее не хватало молочных зубов. Дарья Петровна была тоненькой, легкой, с быстрыми все время чего-то ищущими руками. «Жаль, однако же, что я с Каролиной Адамовной разминулся», сказал Башняк.